22. Что тут у нас? Я ворвался в дежурку сигнальщиков. Гляди сам, Рину кивнул на постамент в центре комнаты. На нем в гнезде лежал амулет порталов. Я растолкал остальных офицеров, пробиваясь к нему, и увидел в глубине мерцающий темный огонек. А чего еще я ожидал? Посыльный сказал все в первой фразе но человек всегда желает удостовериться сам. «Я прищурился, вглядываясь в амулет. Хорошо в горах определять, где прорыв. Ему нужно открытое место, не скальный выступ и не пещера. Выбор у нас — предгорье ретрошина и долины. В нашем случае явно долины. Уж точность 120 градусов амулет обеспечить может. И недалеко амулет добьет чувствительностью только до середины второй, а огонек — не у края». Надо выдвигаться. Сигнал не очень силен. Думаю, если мерить в волках, то голов двадцать. Рина выжидающий, смотрит на Каласа: Он сегодняшней ночью дежурный по гарнизону, должен принимать решение. Ему молодому лейтенанту только изучилище полезно, так, видимо, считает командир. Значит, дежурная группа. Арт и Брик, выдвигаетесь на поиск. Я поднимаю резервную группу на случай неожиданностей. Старший Рам. «Это по 20 человек там и там. Вполне нормально. Я волков могу, наверное, и сам уничтожить, как и оба мастера меча, впрочем». «Хорошо». Наш комендант кивает и разворачивается ко мне. «Аор, мы после того, как ты клуб превратил в кусок артовского сыра, в твоих силах уверены. Брик, то же самое. Но прошу вас вступать в бой только в крайнем случае. Лучше страхуйте бойцов и дайте им самим уничтожить тварей. Хочешь, чтобы они опыты набирались?» Понимающих мыкнул я. «Пока нет ничего серьезного, нужно их натаскать». «Так ведь последних тварей, считай, добиваем. Опыт сражений с ними не пригодится уже», — скептически хмыкнул Рам. «Их еще добить нужно, а боевой опыт никогда не бывает лишним, даже если твари другие», — жестко ответил командир. «Понял, понял, неправ. Все сделаю». Шутливо вжал голову в плечи провинившийся Рам. «Тогда закончим. С вами Демиург». «Мы с Бриком буквально скатились по ступенькам. Он в комнату дежурной смены, а я дальше по коридору к своим комнатам». В Спину ударил его рев. «Боевой выход в долины! Вранцы суточный паек! Оружие бе...» Я быстро собрался, без всяких доспехов на этот раз. Только теплая одежда под цвет мрачного леса, ожидающего первого снега. Тревожный рюкзак с бытовыми мелочами, посох, амулеты. Мельком глянул на исподон но промчался мимо. Как я им буду в лесу орудовать? Выскочил во двор, мой отряд уже выбегал из цитадели. Пришлось догонять и пристраиваться в середину. Сперва растянул сеть на добрых две сотни метров. Затем напитал энергией доспех, лыст, ночной глаз, вывесил в десяти метрах две сферы пробойника. Все участков ауры, способных поддерживать активные заклинания, не осталось. Зато я в полной готовности встретить врага. Проверил посох и поморщился. «Полупустой, выговор мне, давно пора переделать накопитель». Наполнил посох маной до предела и накинул на свою ауру ниточку силы из родника Орба. «Бойцы, принять зелье номер три для ночного зрения!» — скомандовал Брик. «На бегу, не останавливаясь, все полезли в кармашки на поясах. Я же внимательно осматривался по сторонам, позволяя умному плетению глаза показать мне живых в окружающих зарослях. Брик же продолжал раздавать указания, назначая людей в дозоры. «Боковым придется хуже всех, они будут бежать по лесу, но мы спешим, будем ориентироваться по ним. Моя сеть — это хорошо, но порядок прежде всего». «Я каждые 30 секунд расширял сеть до полукилометра из седловины между первой и второй долиной поймал огоньки тёмных тварей, веснующихся вокруг провала в моих нитях». «Почти три десятка волков». «Три десятка волков в полукилометре отсюда!» — сообщил Брику. «Так, там дальше широкие пологие спуска деревья, а тут не меньше 60 метров до прохода. Залп и успеем мечи щиты поднять. Приманивай сюда». Брик забегал, расставляя людей. Я развернул ауру, напитал силой, заставляя ее светиться от переполняемой энергии. «Тварюшки, видите? Еда! Ко мне бегите!» И принялся активировать сигнальные амулеты, сообщая о вступлении в контакт с темными и их численности. И тут в своем отдельном кармане запульсировал амулет вызова. Я выхватил его, не веря своим ощущениям. «Сигнал из крепости!» «Что?» Брик увидел, что я превратился в статую, и подбежал ко мне. «Сигнал из крепости!» «Что-то случилось там?» Я ответил с недоумением и некоторым испугом. «Эти далеко?» — мотнул головой Брик в темноту. «Чуть больше двух сотен метров. Хорошо, быстро расстреливаем их, зачищаешь портал и мчимся обратно. Вижу, что и Брику неспокойно». «Отряд! Лучники по возможности! Остальные ждут моей команды на общий залп!» «И пророков их!» На мою сеть вползли пять яростных огней. Вползли с тыла, оттуда, откуда мы пришли. И это были явно не волки. Я погасил хлыст и напитал силою дальнее око. «Темные рыцари!» «Бриг, сзади пять рыцарей! Две сотни метров!» — Зарал я. «Спокойно! С нами маг!» Лейтенант подскочил ко мне и яростно зашептал. «Задержи рыцарей, пока не расстреляем волков! Не дай ударить нам в спину!» Эх, я впал в ступор!» «Нет, Брик, это ошибка! Рыцари для магов особенно опасны! Они владеют особой школой эфира, и заклинания в области вокруг них не приносят им вреда! Их убивают косвенным действием, но не с моими возможностями!» «Взрывная волна моих сфер, активированных на краю защитной ауры рыцарей, не сможет даже оглушить. А где тут скалы, которыми можно их завалить?» «Здесь открытая площадка метров сто шириной, да и не себе же на головы камни швырять! И деревьями этими я их не завалю! Рыцари обычно выносят десяток солдат при поддержке пары человек с метателями, и даже без магов! Вот только нас всего! Двадцать человека! Пусть даже Брик прыгнет выше головы и заменит собой еще два десятка, остается еще один! Как мне прыгнуть выше головы?» «Сарк, видишь их?» «Попробуй достать», — выдал указание наш командир лучшему лучнику отряда. «Бесполезные, в общем-то, но не стоять же. Есть тон, мой лейтенант». Остальные, продолжающие выцеливать волков, даже не повернулись. Вот что значит дисциплина и доверие товарищам, прикрывающим твою спину. Но видно, что некоторые втягивают голову в плечи при каждом хлопке тетивы. «Брик, не смогу сдержать», — решился я. «Меняемся, разворачивай всех, я на волков». Тон, лейтенант! Отбивают стрелы, гады!» Сарк скрипел зубами. «Жди, пока не подойдут. Отряд! Кругом!» «Разбились на две группы. Выбираем цели по удаленности. Огонь по команде. Всем принять четвертое зелье. Боевое. Есть шанс, что двоих рыцарей, шестнадцать мечников и четыре лучника смогут убить быстро. Тогда силы станут равны, и мы еще поборемся. Как ни поступи, лучшего выхода нет». Я против рыцарей совсем бессилен. Брика и солдат тоже мало для уверенной победы. Я с мечом против рыцаря не выстою. Будем надеяться, что бойцы смогут двоих поразить массовым залпом болтами и стрелами. Все же по 10 стрел и болтов будет на каждого. Если выйдет, то у Брика есть хороший шанс. У меня тоже ситуация не сахар. Три десятка быстрых целей, которые выскочат из-за поворота всего в 50 метрах от меня — Сложная задача. Всех могу не достать. Хотя, главное, не дать им бежать дальше, к спинам солдат. Надо стать лакомым куском, лезущим прямо в пасть. Почему я не взял свой двуручник? Почему я вообще не взял меч? Я кинулся к повороту, разрывая дистанцию между собой и солдатами. Вовремя. Появилась первая тварь. Мы мчались навстречу друг другу. Прыжок! Я упал, прокатившись у нее под брюхом, пропуская за свою спину тушу, располовиненную хлыстом. Прокатился по земле с расчетом уйти левее, чтобы мне открылся поворот. Выплеснулась основная волна тварей, я, еще не встав с земли, выложил им под лапы цепочкой сразу три сферы воздуха. «Толчок!» Большую часть волков смяло в единый кровавый комок. Тиски, сжимающие мою голову, сразу ослабли. Но передние и задние враги уцелели. Под первых трех еще сферу, пока расстояние позволяет не бояться ее действия самому. Я надеялся, что все уцелевшие волки будут стремиться убить меня, пылающего такой вкусной для них силой, а не кинуться за мою спину». Так и случилось. За секунды они сократили расстояние. На пробу я метнул копье. Волк, заметив сгусток проявляющейся материи, прыгнул, уходя с линии разгона заклинания. Ожидаемо, реакция у них хорошая. Ни провернуть трюк, который я бойцам показывал на стенах, ни швырнуть много копий, не давая увернуться, уже не успею. «Что же, пора потанцевать со смертью». Впереди меня висели пробои. Их волки не видели, и я стал сметать набегающих волков уколами воздушных игл. Все. Финишировавших в данном забеге победителей не оказалось. Зря опасался. Это оказалось гораздо легче, чем ожидал. «Быстрее обратно!» Все сети видно, что общим залпом одного рыцаря нашпиговали железом до смерти. Но оставшиеся втянули людей в кровавую мясорубку, не позволяя натянуть метатели и повторить успех. Стрелы лучников они либо отбивали, либо те бессильно соскальзывали со щитов и доспехов. «Вот тебе, Денис, жизнь и показала, кто прав в споре с метателями. Если бы пружины оказались слабее, то болты ждала бы такая же участь». «Рыцари вживую, умелые рубаки, и сила их оказалась равной Брику. Мои надежды, что он сможет победить двоих, были разбиты. Он еле держится под градом ударов, отступая и не давая атаковать себя с разных сторон. Темные доспехи всех рыцарей зияли лишь небольшими прорубами, а вот несколько наших ребят уже лежало на земле». Но лучники не растерялись. Без команды бросились в стороны, разнося линии стрельбы. Попытаются достать слабые места доспеха, или щель забрала. Но вот один из бойцов бросился поднять метатель. «Куда?» «Одис, назад!» — Орет Брик, все же успевающий контролировать окружающее. «Поздно!» — срубил рыцарь беднягу. Заметил угрозу. Хорошо, что бойцы, не сумев придержать его рывок, хоть не дали ему добить парня. Я добрался до дистанции уверенного плетения и выложил под ноги одному рыцарю конфликт, вложив в него половину запаса орба. Четно, Как и описывалось, заклинание не сработало, дав время рыцарю уйти из зоны действия. Я даже не смог забрать обратную энергию сплетения, плетения, она потянулась шлейфом за аурой рыцаря. «Копье! Еще одно! Рыцарь принял под углом на щит первое, а от следующего увернулся и стал прикрываться от меня бойцами!» «Ну ладно, тварь, есть еще способ. Наши солдаты тоже не дурны, окно обеспечат». Я добежал до ближайшего лучника, им оказался тот самый Сарк, и начал вывешивать перед ним свое зубодробительное касание. Конечно, оно уже готово, но пока напитаешь маной два таких сложных плетения, в реальном мире пройдет секунд семь, сделал светящуюся окантовку рабочей зоны. «Сарк, стреляй через кольцо!» — Есть! Не успел урод отбить ускоренную стрелу и получил ее в плечо. Стрела разлетелась в мелкие щепки, но наконечник доспех пробил точно. Рука-то повисла. — Ну, держись! Я, наконец, расстегнул кармашек с шипами, и следующая стрела сарка оказалась не одинока. Она ушла в сопровождении всех моих шипов, превратив доспех рыцаря в решето. Запнувшийся темный тут же получил меч в горло. Повторить успех не вышло. Не успел я переместить плоскость заклинания, как ближайший рыцарь разметал окруживших его и бросился на нас сарком, походя отбил выпущенную в него стрелу и прикрылся щитом. Понимал темная тварь, что его смерть — дело времени, и решил взять хорошую цену за свою жизнь. Копье... «Вряд ли. Я начал менять набор заклинаний. Назад, за спину. Я швырнул сарко-хлыстом, уточняя, куда ему нужно убраться. Ну давай, урод, если ты меня и убьешь, то больше никого не сможешь. Уж доспех и хлыст тебе не развеет. «Эх, зря, зря я не прихватил исподон. Точно!» Развернувшись к валявшемуся лучнику, я телекинезом утащил у него меч. «Поборемся еще!» «Вечность Ауридису!» — прокатал рыцарь перед столкновением. «Барра!» «Все-таки поймал он меня на движении, как и с Бриком или Динисом. Не помогло мое ускоренное мышление. И все же победа за мной. Не зря я пошел на размен ударами. Я живой, хоть и с дыркой, а вот он с мечом в шее уже точно не начнет шевелиться». «Сарк, да помоги же спихнуть эту тушу!»